Часть 2. Характеристические пары противоположностей в типах Джемса. А. Рационализм против эмпиризма. Это первая пара противоположностей, которую Джемс приводит как отличительный признак типов. Читатель, вероятно, заметил, что я уже высказывался раньше об этой противоположности и притом истолковал её так: идеологизм против эмпиризма. Я избежал выражения рационализм потому что конкретное эмпирическое мышление рационально, как и мышление активное и идеологическое. Раццо управляет обеими формами. И при этом существует не только логический рационализм, но и рационализм чувства, ибо рационализм вообще есть общая психологическая установка на разумность мышления и чувства. Я сознательно Просто я подставляю это моё определение понятия рационализма той исторически философской концепции его, который пользуется термином рационалистический в смысле идеологический и соответственно истолковывает рационализм в смысле примата идей. У новейших философов разум, правда, утратил чисто идеальный характер и нередко описывается как способность влечения, волнения и даже как чувство или даже как метод. Во всяком случае, с психологической точки зрения, Рацио есть известная установка, которая, как говорит Липс, руководствуется чувством объективности. У Бальдвина разум есть конститутивный регулятивный принцип духа. Герберт определяет о разум как способность размышления. Шопенгауэр говорит о разуме, что он имеет одну лишь функцию, а именно образование понятия. И из этой единственной функции очень легко и совершенно сами собой объясняются все те указанные выше явления, которые отличают жизнь человека от жизни животного. И на применение или не применение этой функции указывает, безусловно, всё, что везде и всегда называли разумным или неразумным. Указанные выше явления относятся к некоторым проявлениям разума, которые примерно сопоставил Шопенгауэр. а именно господство над аффектами и страстями, способность выводить заключения и общие принципы, согласованная деятельность нескольких индивидов, цивилизация, государство, далее наука, сберегание пережитых опытов и так далее. Если для Шопенгауэра разум есть функция, образующая понятие, то он, стало быть, имеет характер той установки психического аппарата, который способен образовывать понятия посредством мысленной деятельности. В совершенно в таком же смысле установки понимает разум и Иерусалим, а именно как расположение воли, дающее нам способность пользоваться в наших решениях рассудком и господствовать над страстями.